Цукини в духовке с моцареллой. Ингредиенты. 2-3 средних кабачка. Упаковка моцареллы. 50 г сливочного масла. Панировочные сухари на дно формы для запекания. Немного оливкового масла для смазывания формы. 30 г тертого твердого сыра. Готовим. Это блюдо можно подавать и как аппетитную закуску, и как второе блюдо. Срезаем кончики цукини и нарезаем кубиками. сливаем воду с моцареллы и нарезаем кубиками смазываем форму для запекания маслом и посыпаем панировочными сухарями. выкладываем кубики цукини и моцареллы посыпаем тертым сыром солим и добавляем немного сливочного масла. выпекаем в духовке разогретой до ста градусов в течение 30 минут пока не получится запеканка подается горячей при вынимании из духовки запеканка должна быть золотисто коричневой. Советы сеньоры терезы Перед запеканием можно поджарить кабачки на сковороде с небольшим количеством оливкового масла и нарезанного лука. Можно залить запеканку соусом бешамель. Можно добавить нарезанные грибы или помидорки черри, нарезанную домашнюю колбаску. Можно не резать кабачки кусочками, а нарезать их лентами и уложить на каждую ленту тонкий ломтик ветчины и моцарелло – Свернуть рулетик, скрепить зубочисткой и запечь в духовке. Можно приправить запеканку томатным соусом, добавить оливки и каперсы.